Люди в чёрном, в зелёном и в коричневом. Самым классическим, подробно задокументированным и расследованным случаем контакта с пришельцами считается событие, произошедшее с двумя американцами, мужем и женой, Барни и Бетти Хилл. Это случилось в тот год, когда человек планеты Земля впервые вырвался в космос, а Джо Саймонтон получил в подарок от смуглокожих черноволосых парней, носившихся над Америкой в серебристой летающей тарелке, лепёшку, приготовленную из соевых бобов и пшеничных отрубей. В ночь с 19 на 20 сентября 1961 года радар военно-воздушной базы в штате Нью-Гэмпшир зафиксировал полёт неопознанного летающего объекта и в это же время в том же районе супруги Хилл были подвергнуты принудительному медосмотру на борту летающей тарелки. Они обратились с рассказом о своём странном происшествии к военным и он лёг в основу рапорта номер 101-61 архива 100-й экскадриле бомбардировщиков, размещавшейся на базе ВВС «ПИС». Описание этого случая вошло в синюю книгу и в справочник Академии военно-воздушных сил США «Введение в космическую науку». Но сперва описания содержали только начало и конец всей истории. Самое главное, то, что произошло на борту летательного аппарата, было до поры до времени сокрыто в подсознании обоих супругов. Ночью с 19 на 20 сентября Барни Бетти Хилл, возвращаясь домой после отпуска, проведённого в Канаде, Проезжали на своём автомобиле по шоссе номер 3 около Линкольна, штат Нью-Гампшир. Их внимание привлекла яркая звезда, которая очень быстро двигалась, всё время меняя высоту и направление полёта. Занервничала такса Деласи, до того спокойно дремавшая на заднем сиденье, и супруги решили остановиться, чтобы дать собаке прогуляться, а заодно в бинокль понаблюдать за звездой. Через некоторое время объект стал приближаться. Движение было необычным, каким-то неровным, прерывистым потом он ненадолго завис в воздухе. В бинокли можно было разглядеть, что это был необычный летательный аппарат. Пока он висел неподвижно, из него выдвинулось что-то вроде крыльев, образовавших V-образную форму. На их концах горели красные огни. Было видно, что к иллюминаторам корабля прильнули какие-то существа. И вот объект начал снижаться, пока не оказался над машиной. Свидетели перепугались и поспешили поскорее уехать, но не успели. Автомобиль вздрогнул, как будто аппарат обрушился на него сверху, послышались громкие вибрирующие звуки, гудение. Когда доехали до окрестностей Ашлендос, 45 км от Линкольна, снова послышалось то же самое гудение, отдававшееся в машине, но больше ничего необычного свидетели не заметили. Если только не считать, что в их памяти остался двухчасовой временной провал, они совершенно не помнили, как проехали это расстояние. После этого случая бои их очевидцев по ночам начали мучить кошмары. Им снилось, что необычное существо проводит над ними какие-то медицинские исследования. Начало ухудшаться здоровье супругов врачи ничем помочь не могли. Только через какое-то время Хилл удалось выйти на психиатра Бенджамина Саймона, владевшего техникой регрессивного гипноза. И под гипнозом всплыли подробности тех пропавших 2 часов. В основном детали этого похищения были стандартны. На волю людей пришельцы могли воздействовать на расстоянии, лишая их способности сопротивляться. Оба и Бэтти и Барни Хилл были принудительно доставлены на борт летающей тарелки, где их подвергли тщательному медицинскому обследованию. Под гипнозом оба супруга рассказывали одни и те же подробности: процедура обследования, описание интерьера летательного аппарата, общение с пришельцами, которые между собой разговаривали непонятными мычащими звуками, а с людьми посредством обычного земного английского языка. Причём Барни уверенно говорила о том, что слова их речи рождались прямо у неё в голове. Особенно яркое впечатление осталось у Бетти от одного медицинского эксперимента, во время которого инопланетяне ввели в пупок длинную иглу.